Глава 11 Эй, Рук! «Тебе нравится?» Спросила Нея, появившись в палате, так же неслышно, как и всегда. Я отвлеклась от рождественской звезды и спокойно посмотрела на женщину. «У вас отмечают Новый год?» Нея прошла к столу и присела рядом. «У нас есть обычай праздновать День жизни. Мы провожаем уходящий год и благодарим за его результаты. Этот обычай...» «Можно сравнить с вашим праздником». «Он уже прошел?» – полюбопытствовала я, начиная фантазировать, как это могло проходить у них. «Нет, но очень скоро состоится. Я буду рада тебя пригласить». Радушно улыбнулась Нея. «Ох!» – засмеялась я от нелепости предложения. «Наверное, это поспешное решение. Мне бы вот со всем этим справиться». Я раскинул руки, указывая на все вокруг себя и завершая кивком на овал Рубика. — У тебя гибкая психика, ты быстро справишься, — подбодрила Нея. — И тебе всегда будет кому помочь, а я предлагаю начать прямо сейчас. Я вновь укуталась в одеяло, как в защитный кокон, и кивнула. — Хорошо, что мне нужно сделать? — Тебе только наблюдать и задавать вопросы. «Икира, не бойся. Я и Гия не желаем причинить себе вреда. Мы хотим помочь твоей психике адаптироваться. Мы расскажем все, что только возможно. Но не спеши. Ты не можешь разом выучить годовую программу школы». «Это я понимаю», — согласилась я и вновь обвела комнату взглядом. «У меня и это-то не может уместиться в голове. Что будет дальше, даже не могу представить». «Не представляй». засмеялась Нея. «Просто наблюдай. Сейчас мы выйдем на смотровую площадку медицинского корпуса, и ты увидишь наш город издалека. Наш корпус находится за городом, поэтому это наиболее удачный вариант для тебя сейчас. Наблюдение со стороны и постепенное привыкание». «У вас здесь система городов?» «Да. Ты все увидишь. Пойдем?» Я крепче сжала край одеяла в пальцах. «Одеяло можешь оставить здесь. У нас теплый климат». Нея поднялась и поманила рукой в направлении двери, приглашая следовать за ней. Я медленно развернулась, оставила одеяло на кровати и с внутренним волнением, одернув на себе одежду, Не несмелыми шагами пошла за женщиной. Мы вышли в уже знакомый коридор и на этот раз направились налево. С каждым шагом в груди расползалось беспокойство, как спрут, окутывая внутренние органы и спускаясь вниз по телу. Дыхание слегка участилось. Я успокаивала себя тем, что ничего страшного не происходит, что сейчас все увижу своими глазами, что этот мир не может оказаться самым страшным кошмаром. Но ноги хоть и ступали легко по полу, а были как ватные. Мы вышли в небольшой, но высокий белый холл. в котором не было ничего, кроме круглых колонн, упирающихся в неосязаемый потолок, будто в облака, и огромных круглых окон во всю стену. Я замерла на месте. Окна были прозрачными, а за ними самое обычное небо. Небо. Голубое, как дома. «Боже, это небо!» сдавленным голосом выговорила я. Нея тихо засмеялась. «Конечно, это небо!» С похожей атмосферой оно у всех одинаковое. Нэя остановилась возле центрального окна, и стекла медленно беззвучно раздвинулись. За ними оказалась широкая площадка, на которой нас ожидал Гия. Он обернулся и дружелюбно улыбнулся, приглашая выйти к нему. Я еще раз отметила, какой он красивый мужчина, а цвет его глаз шоколадный, просто завораживает. Сколько ему лет, определить не смогла. Он выглядел очень молодо, но в глазах читался большой жизненный опыт. Я невольно улыбнулась в ответ и посмотрела ему за спину. На уровне белых перил, ограждающих края площадки, увидела зеленые верхушки деревьев. Беспокойство слегка отступило. Шаги стали увереннее, а внутри защекотало любопытство. Но от волнения во рту пересохло, и я шумно сглотнула. Ноги сами вынесли меня на площадку. Легкий теплый воздух шевельнул волоски на висках. Я судорожно вдохнула свежего воздуха и изумленно уставилась на открывшийся передо мной вид. Вероятно, медицинский корпус стоял на возвышенности, так как все, что я увидела, простиралось намного ниже уровня смотровой площадки. Внизу пышные кроны деревьев, шапкой, укрывающие поверхность земли. Это было похоже на африканские джунгли сверху, Плотная, густая и яркая зелень. Поверхность была неровной, гористой, но заметно, что эти джунгли совершенно обжиты. В нескольких местах заметила что-то вроде посадочных площадок на круглых несущих столбах-колоннах и широкие винтовые шахты, обвивающие эти столбы, очевидно, для спуска. Одна из таких площадок находилась совсем близко, и я даже увидела, как по белой шахте движется лифт, слегка переливаясь светом. «Это для воздушных кораблей?» спросила я, указывая пальцем на такую площадку. «Ты права, для воздушных шаттлов», довольно подтвердил Гия, наблюдая за мной». Я восторженно смотрела перед собой, перемещаясь взглядом от одной точки к другой, останавливая пристальное внимание на каждой детали. От радости, что наблюдала почти знакомый пейзаж, Я мысленно отмахнулась от противных мурашек, поползших от копчика вверх по позвоночнику. Я заметила ровные пересекающиеся углубления меж густых крон, словно выстриженные до самой поверхности почвы. Но сама поверхность была так низко и далеко, что я не сумела рассмотреть и тем более сообразить, для чего они сделаны. Возможно, это дороги. Они уходили далеко вперед и в стороны, и конца им не было видно. Зачем эти углубления? указывая на них кивком, спросила я. Каналы для передвижения. Метро? Под землей?» На поверхности? С высоты и издалека не разглядеть. М- промычала я, продолжая вглядываться в горизонт. Это невероятный вид. Такая красота и такие масштабы. Она большая? Гея понял без уточнения. Тессания по размеру схожа с землей. Но в отличие от земли у нас всего семь городов. — Угу, семь, — пробубнила я, но не придала этому значения, продолжая вглядываться и искать подтверждение, что нахожусь на другой планете, а не на земле. — С этой стороны корпуса лишь зеленая зона, а вот если мы пройдем немного вокруг, то ты увидишь город, — предложил Гия. Я без слов направилась вслед за Гея, то заглядывая за перила площадки вниз, то высоко поднимая голову. Нэя осталась позади. Мы медленно пошли по смотровой площадке, которая опоясывала медицинский корпус. И вот впереди постепенно начал открываться совершенно иной вид. Белые купольные постройки разной высоты, ширины и формы. Что-то отсвечивало от крыш строений и лучи, отбрасываемые от одних, отражались от соседних крыш и стен, освещая все вокруг. Я взглянула на небо и зажмурилась. Яркий диск света висел в небе примерно того же размера, что и наше солнце. «Это ваше солнце?» – щурясь спросила я и посмотрела на Гея. Его лицо показалось темным и размытым, поймало солнечные зайчики. «Это звезда Брейнус? Да, это аналог солнца?» Прейнусовый свет вместо солнечного звучит коряво. Я вновь вернулась взглядом к городу, подходя ближе к краю площадки и берясь за перила. Город. Здание. Похож на небоскребы Дубая. Здания с округлыми крышами стояли несимметрично, но все же была в их расположении какая-то грация и осмысленность. Я все пыталась разглядеть. Летают ли между зданиями какие-нибудь тарелки или автомобили, или что-то типа электричек. но ничего подобного не заметила. «Как же они передвигаются? И сколько же там народу живет?» Геа протянул руку в направлении открывшегося вида и благоговейно произнес. «Это город Эйрук, главный город нашей планеты, а передвигаемся мы в основном по почвенному покрытию». Я недоуменно нахмурилась и от небольшого дискомфорта в затылке и висках, и от того, что Геа предвидел мои вопросы. «У вас все белое на планете?» «Нет, это Эйрук, белый город», — ответил мужчина, но это ничего не объясняло. «Поэтому официальный цвет белый, но внутри города мы используем разные цвета». «Как это странно, но не лишено красоты». «Кира, Эйрук — очень красивый город. Он самый древний, но и самый величественный». Я снова осеклась и укратко взглянула на Гея. «Я что, произнесла это вслух?» Но потом замиранием сердца снова посмотрела вдаль. «Боже, какая сказка! Если это и было сумасшествие, то оно было прекрасным. Я не хотела от него избавляться». Геа тихо рассмеялся. Его реакция смутила. Я оглянулась на здание медицинского корпуса. От пола площадки оно не было высоким. Видимо, мы находились на последнем этаже. но его стены, круглая крыша, тоже были белоснежные. «Наверное, у них здесь не бывает грязных осадков», – подумала я. «Иначе реставрация занимала бы все их время». «На планете крайне мало вредных выделений в атмосферу, поэтому осадки не вредят ни растительным культурам, ни зданиям». Поднимая голову вслед за мной, пояснил Гия. И я поняла, в чем дело. Он опять читал мои мысли». Первая эйфория прошла. Я немного пришла в себя от увиденного. Не знаю, что будет дальше, какие ждут переживания, чего лишат и в чем ограничат, но точно хотела оказаться там, внизу, и увидеть все это великолепие своими глазами. «Ге, зачем вы это делаете?» Больше от любопытства, чем от недовольства, спросила я. «Что именно?» «Читайте мои мысли». «Это происходит непроизвольно». Ответил он с некоторым недоумением, наверное, даже не понимая, что это ненормально лезть в чужую голову без разрешения. «А вы могли бы этого не делать?» спросила я. Гия моргнул и опустил голову, секунду рассматривая носки своей белой обуви, а затем вновь обратился взглядом ко мне. Я совершенно четко ощутила, как боль в висках и затылке прошла. «О боже! Так вот почему у меня так болит голова!» Это он виноват. И я подумала о Нее. А женщины у вас тоже менталы? Я не заметила, чтобы ней меня читала. Нет, ментальные способности есть только у мужского пола. Подозрительно щурясь, ответил Гия. Вот оно что. Задумчиво потерла виски я и снова повернулась лицом к городу. А как я попала сюда? Это какая-то телепортация? Или меня вывезли на корабле? Гия подошел ближе и, вглядываясь в мое лицо, тоже положил руки на перила. «В некотором роде то, что произошло с тобой, можно описать понятием телепортация, но это сложно объяснить ненаучным языком». «И не надо», — отмахнулась я. «Физики я полный дилетант. Но кто меня переместил?» «Ты не помнишь?» Я напряглась, разбирая осколки памяти, даже прищурилась от усилий. «Я помню, что...» И вдруг, как вспышка света перед мысленным взором предстало лицо Марка. Глаза расширились, и во рту снова пересохло. Я покачнулась, но Гия стоял рядом и предусмотрительно подхватил под локоть Я медленно повернула голову к мужчине и всмотрелась в него изучающим взглядом. «Так вот, почему вы показались таким знакомым! Марк был очень похож на вас и на Нею!» Так он ваш агент? Гео увел меня подальше от перил и усадил на круглый выступ вроде пня, стоявший у стены, и сам присел на такой же. Ты вспомнила, Марка, это хорошо. Что еще ты помнишь? Я была поражена воспоминаниями. Телефонный звонок, крысиные бега, ужин в китайском ресторане и даже голубые тюльпаны. Желудок прошило стрелой тоски по дому. а потом и тот странный приход Марка ко мне домой. «Как он нашел меня?» – удивленно спросила я. «Откуда он знал? Откуда вы знаете, что во мне что-то ваше? То есть, ну как вы находите Тесс?» Ге расправил плечи и повернулся ко мне всем корпусом, показывая, что готов поделиться любой информацией. «Тесса, биоэнергетическая сущность, как и твоя душа». Он провел ладонью вдоль моего тела, не касаясь его. Как и всякая подобная сущность, она излучает энергетические волны особой чистоты и разновидности. Тебе известно понятие аура. Я кивнула, начинай понимать его. Души разумных организмов – это сгустки энергии, которые разнятся по своим характеристикам. Они имеют свою направленность и качественные отличия, как и разные виды энергии У каждого рода такой сгусток энергии имеет свои отличия Именно по таким параметрам мы и находим Тесс. А разве души не все одинаковые и не из одного источника? С трудом осмысливая свой вопрос, спросила я. Это же все энергия. Энергия Вселенной. Не знаю, или чья-то конкретно. В общем, неужели она разная? Вот именно. В общем и целом все происходит из Вселенной. Но если говорить конкретно, то сгустки энергии, например, человеческие души и наши тессы, формируются из ядра планеты и привязаны к планете, на которой жизнь для организма становится возможной для развития его генома. «То есть идея Бога отметается?» – вслух подумала я и усмехнулась. «Крах веры. Меня бы сожгли на костре, как ведьму. Хорошо, что я не так религиозна, как могла бы быть». «Однако я верю в единое разумное начало, которое дало всему этому жизнь. Тут вы меня не сможете переубедить». Гия добродушно склонился в мою сторону, заглядывая в глаза, чем остановил рассуждение или уже начавшийся спор. «Нет нужды тебя в чем-то разубеждать. Тем более, что какая-то часть из этого – истина. Сейчас я открываю тебе наши знания». «Знания человечества же больше являются теориями и верой, а не конкретными фактами». «Допустим», — согласилась я. «И почему же ваша Тесса оказалась так далеко от дома, если вы говорите, что она привязана к планете?» «Давай сделаем паузу». «Паузу?» «Это огромный пласт информации, который не рассказать за пару минут беседы. Пусть уложится сначала то, что ты уже услышала». «Иначе все перемешается в твоей голове». В чем-то он прав. Находясь под впечатлением сегодняшних открытий, я уже с трудом ловила собственные мысли. Они сплелись такой научно-фантастический клубок, что впору было сделать перерыв. «Хорошо», – кивнула я, но любопытство не унималось. «И все-таки ответьте, откуда узнали, что именно я носитель Тессы?» «Во-первых, это излучение». А чтобы не ошибиться, детально рассматривались обстоятельства жизни и особенности носителя. Возможные ошибки?» – оживилась я. «Вы говорили 94% соответствия. А как же остальные шесть? То есть это может быть ошибкой?» Гео, видимо, заметил Надежду в голосе и внимательно посмотрел в глаза. И я тут же почувствовала, будто по позвоночнику прошли иглами. Мысли вернулись к ужину с Марком. «Кира, вернуться на Землю не получится», — услышала я, но не придала важности словам Гео, продолжив вспоминать, будто приближаясь к разгадке чего-то важного. Как я могла забыть? Ведь Марк тоже знал, о чем я думаю. Он знал, что я пью, отвечал на мои мысли. И это странное ощущение электромагнитной волны, напряжение в позвоночнике и боль в голове. Мне нужно научиться контролировать мысли. а как это делать? Не думать о том, о чем нельзя? А о чем нельзя? Как вообще понять, что я думаю на переднем плане, а что на заднем? И какой уровень им доступен? Может, они вообще читают все, что у меня в голове? Куда бы я не прятала мысли? А что, если он читает меня прямо сейчас, и мне ничего не утаить? Боже, как сводит затылок! Я прищурилась и отстранилась от мужчины, чуть не упав с белого пня. будто дистанция могла бы ему помешать прочесть меня. Гия потянулся, чтобы удержать меня на сиденье, продолжая смотреть проницательным взглядом. Но я остановила его ладонью. Поднявшись, я снова отошла к краю подвесной площадки. Еще не осознавая, что делаю, чисто интуитивно и окрасочно вообразила перед собой кирпичную стену, в деталях выписывая каждый кирпичик и серые цементные швы между ними. В то же мгновение боль в голове и позвоночнике ощутимо снизилась, мурашки растворились, и чем больше я держала образ стены между собой и Гия, чем подробнее представляла фактуру кирпичей, тем легче становилась в теле. В голове прояснилось. Гия хмурился и с любопытством рассматривал мое лицо. «Кира, что ты сейчас делаешь?» Через некоторое время спросил мужчина и поднялся мне навстречу. «Не знаю». Пожала плечами я. «А что я делаю?» «Я не могу тебя сканировать. Вижу только маленькие красные прямоугольные блоки, соединенные в определенном порядке». Брови поползли вверх. «Ух, ничего себе!» Губы медленно расплылись в восторженной улыбке, а потом я и вовсе рассмеялась в голос. Это было похоже на истерию. «Это кирпичи!» Сквозь смех выговорила я и от слабости в ногах прислонилась спиной к перилам. «Кирпичи?» Гия и правда был озадачен. «Удивительно и крайне любопытно». Я перестала улыбаться и с осторожностью покосилась на Гия. «Что не так?» «Ты меня полностью блокируешь. Как ты это делаешь?» «Когда начинается боль, я представляю себе твердая, мощное и непрозрачная». «Как просто!» – поразился он, вглядываясь в меня. Я сглотнула и испуганно прошептала. «Вы меня запрете в палате?» «Что ты, Кира? Ты должна выбраться оттуда как можно скорее. Ты прекрасно прошла первый этап. Думаю, что через пару дней тебе можно выйти в город». «В город?» – замерла я на вдохе. «Я бы хотела...» «Я это знаю», – улыбнулся Гия. «А сейчас нам пора возвращаться. Мне нужно сделать кое-какие пометки». Последний он уже говорил сам себе с какой-то восторженной взвинченностью, как ученый, обнаруживший что-то невероятное. Гия указал рукой, чтобы я следовала за ним, и я медленно двинулась в обратный путь к белому холлу, оглядываясь на город внизу и густую растительность. Странно, но почему-то незаметно ничего живого. У них не водятся птицы? Но ведь нея говорила о каких-то птицах, которые несут яйца мерзкого болотного цвета. Мы вошли в белый холл с колоннами. Там ожидала нея. Она так внимательно посмотрела в мои глаза, наверное, желая понять, в каком я вернулась настроении. Приветливо улыбнувшись ей и не успев заговорить, услышала вопрос от Гия. «Кира, что такое лапша?» Оглянувшись на него, я сжала губы, чтобы не рассмеяться, и даже прикрыла их ладонью, но потом прочистила горло сухим кашлем и, насколько могла, серьезно ответила. «Это съедобный продукт, который используют в метафоре, означающий вводить в заблуждение или уводить от сути». Гия и Нейя недоуменно переглянулись, а затем мужчина растерянно сделал приветственный жест левой рукой. видимо, являвшийся и прощальным, и широкими шагами покинул холл. Я снова не сдержала улыбки. Нея взяла под руку и медленно повела вдоль круглых окон к моей палате. «Как твои ощущения?» «Я рада, что увидела это». Я махнула рукой на вид за окнами. «Вы говорили, что у вас есть птицы?» «Есть, но они в это время не летают часто». «Время», — грустно вздохнула я. «Нэя, а сколько времени я уже здесь нахожусь?» «Если я тебе скажу, что здесь ты один, Тэй, ты... ты не поймешь меня!» Я поморщилась и отрицательно покачала головой. «Хочется что-нибудь выпить», — попросила я. «Тебе понравился цветочный чай?» «Очень», — закивала я, ощутив сильную жажду. «Ладно, а по дороге давай попробуем посчитать вместе. Придется рассказать, как исчисляется время на тессании». «Ты готова?» «У меня нет выбора», — усмехнулась я. Ты и здесь уже один Тей. Один Тей — это шестьдесят суток. В наших сутках тридцать два часа». Не дослушав последнее предложение, я резко остановилась и с тревогой воскликнула. «Я здесь почти три месяца?» Нея с искренней заботой погладила меня по плечу. «Кира, ты дома. Тебе не о чем тревожиться». Я раздраженно посмотрела на нее и замотала головой. «Вы что, совсем бессердечные?» Женщина удивленно отпрянула и опустила руки. Я сердито окинула ее с головы до ног и, потирая лоб ладонью, ускорила шаг в направлении своей палаты. «Кира!» «Оставьте меня в покое!» Войдя в палату, я огляделась с ощущением, будто не была здесь сто лет. От возбуждения новыми впечатлениями И понимание того, сколько уже прошло времени, а родные до сих пор не знали, что со мной, снова разнервничалось. Я даже представить себе боялась, что чувствует отец. Когда проходила мимо зеркала, увидела свое лицо. Оно осунулось и посерело. Кончики губ опущены и сами губы искусаны. У меня появилась дурная привычка кусать их, а ведь раньше ее не было. Жалость к самой себе пронзила острой болью грудину. Как же так? Это несправедливо. Я рухнула на кровать без сил. Попыталась обнять подушку, но ничего не вышло. Подушку и матрас было не разделить. Я ударила по мягкому возвышению напряженными ладонями и зажмурилась. Глаза зажгло в предвестие слез. Кира, я принесла тебе чай. Тихо вошла Нея и поставила стакан на полку у кровати. Я отшвырнула одеяло, попавшейся под руку, и поднялась. Наверное, мои глаза метали молнии, раз Нея осторожно отошла от кровати и замерла в немом вопросе. «Что? Нашли себе подопытную зверюшку и решили ее научить своим правилам?» Не выбирая слов, выпалила я и швырнула стакан в Нею. Та едва успела отклониться. «Не буду я пить ваш чай с транквилизаторами!» Стакан ударился о стену позади женщины и, не разбившись, отскочил в другую сторону. Розовая жидкость стекла по белой стене, образовав небольшую круглую лужицу у входа. В глазах Неи читалось изумление, но она не двинулась с места.